Параграф 3: Государственное образование монгхмеров и индонезийцев. Формирование раннеклассового общества. На рубеже нашей эры классовые общества и государства. Сложились во всех наиболее крупных речных долинах Индокитая и Индонезии. Высокий уровень сельскохозяйственного производства, достигнутый в позднем бронзовом веке, и широкий переход к использованию железных орудий, способствовали возникновению здесь очагов государственности. Регулярными стали контакты с дравидийскими народами Южного Индостана, а через них с Северным Индостаном, Ближним Востоком и даже со Средиземноморьем. Ведущей социальной единицей у земледельцев равнин, как и у вьетов, была малая сельская община. Специфической особенностью местного общества было сосуществование в рамках одной этнолингвистической группы равнинных земледельцев, достигших достаточно высокого уровня развития и живущих в соседних горных областях охотников-собирателей. Социальная экономическая чересполосица привела к тому, что очаги классового общества и государственности оказались, как правило, разделенными областями, где господствовали доклассовые отношения. Каждая из таких государств, как Аулак, Бапном, Фунань. Шрикшетра, Тарикитара, небольшие монские государства в Суванна-Пхуме, Южная Бирма, и на тяо Минам, малайские государства Малакского полуострова и архипелага, ранние еванские государства, располагалась вокруг определенного политика экономического ядра густонаселенного рисоводческого района и его столицы. Как правило, столица, крупнейший в государстве город, стоял в некотором отдалении от моря, но в условиях малого водоизмещения морских судов того времени, что позволяло, перетаскивать их волоком на некоторое расстояние. Она была и портом. Многие государства вели более или менее интенсивную морскую торговлю. В системе эксплуатации важную роль играла верховная собственность монарха на всю землю, сочетавшаяся с наследственными владениями, крупных аристократов, вечными владениями храмов и жречества, с условными держаниями высших чиновников и землевладением общин. Структура господствующего класса была сравнительно простой. Не зафиксировано его деление на варны, касты или четко выраженные сословные группы. Класс мелких производителей общинников зависел от государства или от конкретного землевладельца, так или иначе связанного с государством. Господствующий класс и этот класс свободных общинников составляли основную массу населения. Рабы не играли решающей роли в основной отрасли производства земледелия, но в нем участвовали. Страница 403. Следует отметить тесную связь государства со жречеством и контроль светской власти над жречеством. Слияние местных аграрных культов, индуизма или буддизма и культа предков привело в рамках культа предков монарха к присвоению верховной властью многих религиозных функций, что было характерно и для ряда государств древней передней Азии. Основной формой эксплуатации была рента налог в пользу государства. Или, с его согласия, представители высшей аристократии, порой наследственно пользующиеся таким правом. Древние Монкхмерские государства Большинство монских и кхмерских государств возникло приблизительно около I века нашей эры. Все они были тесно связаны между собой. В этой относительно однородной среде периодически возникали различные объединения, наиболее крупной из которых империя Бапном, Фунань, объединяла в период расцвета почти весь равнинный Монский и Кхмерский Южный Индокитай. Возникновение Бапнома относится к первым векам новой эры. После периода собирания страны, завершившегося на рубеже II-III веков, древних правители перешли к завоевательным войнам. Самым знаменитым из них был фан Фаншиман. Построивший сильный флот и захвативший ряд соседних государств и племенных территорий. Военная морская и торговая мощь Бапнома постоянно увеличивалась до середины IV века нашей эры. Велось широкое ирригационное и хромовое строительство. В стране распространялись индуизм и буддизм, укреплялась власть правителя. В пятом начале шестого века в древнекхмерском обществе усилились северные группы, почти не участвовавшие в торговле и связанные по преимуществу с сельским хозяйством. Постепенно они подчинили себе приморские районы, и империя Бапном прекратила свое существование. В ходе развития классового общества монгхмерские народы восприняли некоторые элементы культуры Южного Индостана. В частности, письменность, священный язык. Некоторые черты религии, причем моны, в основном буддизма, а кхмеры – индуизма. Воспринятые религии подверглись существенным изменениям и отбору, были приспособлены для создания на основе традиционного культа предков культа обожествленного предка-монарха. Древние государства индонезийских народов В островном мире в первом шестом веках нашей эры складывались две группы государств. Западная или малайская и восточная или яванская. Западная группа состояла из суматранских государств, среди которых быстро шел процесс централизации под руководством народов равнинной части Центральной Суматры и небольших государственных образований Малакского полуострова. Формы классового общества были здесь более или менее едины. В жизни этих государств внешняя торговля, включая и транзитную, по преимуществу пряностями, в том числе и Смолукских островов, играла большую роль, так как они располагались на оживленном торговом пути. Мореходами Юго-Восточной Азии были в эти века и монгхмеры, и индонезийцы. Из государств Шалмала-Двипы, древние названия Малакского полуострова, наиболее известные Ланкасука со II века нашей эры, Катаха и Тамбралинга. Иноземные путешественники отмечали пышность их дворов, силу армий. Высоким был и уровень культурного развития среди городского населения были широко распространены санскритская литература, письменность и язык, индуистские и буддийские верования. Древние государства Западной Индонезии имели торговые и дипломатические связи как на Западе, так и на Востоке. Несколько иначе, выглядели аграрные малайские и яванские государства на Яве и Калимантане. Наиболее известные государства Тарума на западной Яве и государство Мулвармана, названные так по имени одного из его правителей на востоке Калимантана 4-5 века. Социальная структура этих государств была похожа на структуру Бапнома. Государство обеспечивало ирригационное строительство, по-видимому, руками общинников, раздавало земли, поля и сады, скот и рабов индуистскому жречеству. Буддизм здесь был распространен еще слабо. Страница 404. Видимо, существовала и государственная собственность на землю. Государство Тямпа, населенное народом индонезийской семьи языков, располагалось на восточном берегу Индокитайского полуострова, в его центральной части. Оно было одним из древнейших в Юго-Восточной Азии. По своей аграрной структуре оно напоминало вьетское общество. Выгодное приморское положение с самого начала сделало Тямпу морской торговой державой с сильным флотом и регулярными заморскими связями. Тямские правители Широко практиковали грабеж прибрежных соседей и всячески оберегали свое господство на морях. В культурном отношении тямы были частью индонезийского мира, во многом на них влияли и кхмеры. Отношения с ханцами характеризовались в древности большим количеством войн чередовавшихся с дипломатическими миссиями и торговыми контактами. С середины первого тысячелетия до нашей эры у целого ряда народов Древней Юго-Восточной Азии начали складываться ранние классовые отношения и первые государства. Для них характерен свой тип экономики, Поливное рисоводство как основа сельского хозяйства, социальные организации, малая сельская община, духовной культуры, культ предков в религиозной сфере, Донгшонский стиль в сфере изобразительного искусства. Государство наиболее крупных древних народов, предков вьетов, кхмеров, монов. Малайцев, Еванцев занимали территорию удобных для орошения долин, средних и крупных рек. Некоторые из них постепенно распространяли свое влияние на предгорье. Северная часть этих государств Вьеты вела упорные войны с древнекитайскими государствами, в результате которых Территория Древней Юго-Восточной Азии несколько сократилась. Остальные государства Юго-Восточной Азии в эти века не вели крупных войн. Их торговые и культурные связи были ориентированы на Запад, на Индостанский субконтинент.